Коля, говорю, да ты, видать, с вешалки упала. Срочно купи себе кислородную подушку. У тебя явно мозг без кислорода оголодал. Совсем уже дикий стал. Купи. Я ее тебе на день рождения болгарским крестиком вышью для красоты. Разве можно меня будить в такой ответственный момент? Коля отвечает. И уж прости, что я потревожил твой священный для всего музея сон, но ситуация безвыходная. К нам приезжает делегация англичан, а экскурсовод Корячкин допился до красных крокодилов. Остановился у картины Иван Грозный, попал в голову сыну тяжелым предметом, и заорал. Все правда, вяжите меня. Я своему восятке в голову шандарахнул за двойку в школе. А его Васятке сейчас 35 лет, и он чемпион Москвы по чего-то там билдингу. Короче, Корячкина увезли, а у меня больше экскурсоводов нет. Надо англичан полчасика поводить туда-сюда. Калерия, говорю. Ты сегодня не въезжаешь. Посмотри на меня. Перемордит четвертой степени и дыхание, как у Змея Горыныча. Я тебя повсеместно уважаю и готов к любым содействиям на почве культуры, но я же ославлю всю страну в мировом масштабе. Ничего, — говорит, — надо, Коля. Другого выхода нет. Вот тебе жвачка дерол с ксилитом, только кариес смотри, не поломай. А вот тебе бритвенный станок механизмус, который ласково обойдет все неровности твоего опухшего лица. «Побреешься, кофейку треснешь, я тебе лицо стягивающим кремом намажу, сойдет для англичан». «Ну, в порядок, я себя положим приведу», — отвечаю. «Может быть, даже стану похож на просто сильно уставшего экскурсовода». «Ну, чего я им буду рассказывать-то? Я ж ни фамилий, ни истории процесса не знаю». «У меня все знания почерпнуты из московского комсомольца». Ты представляешь, чем это грозит нервным британцам? «Партия все продумала», — говорит Калерия. «Болтать можешь что угодно. У переводчицы в кармане будет лежать плеер с записью экскурсии. Она тебе будет кивать, когда надо перейти в следующий зал. И все дела. А по-русски там точно никто не понимает. Я у переводчицы спрашивала». Но они специально оплачивали экскурсовода, так что необходимо, чтобы какая-нибудь личность перед глазами болталась. А я тебе мое революционное спасибо и отгол на следующей неделе. А, Калюнь, выручай старушку. Мы же всегда дружили. «Ладно», — отвечаю, — «только ради тебя. Давай свои деролы с кофеями». «Короче, возимся мы со мной». Организм потихоньку включает заблокированные механизмы. Я даже вспоминаю свое имя. Да и в зеркале лицо начинает вырисовываться крупными мазками. Быстро побрился, но этот механизм, сука, все неровности на моем лице заметил, кроме носа. Первый раз у меня кровь из носа пошла как-то не изнутри, а сбоку. Ну, а старушка молодец». Чем-то там бесцветным прижгла, так что все обошлось».